Глава 42. Человек на Луне. Вопреки нашим ожиданиям, Джейми не был особо занят на корабле. Выполняя обязанности суперкарга он наблюдал, как грузят в трюмы кожи, жесть и серу, но только и всего. Во время плавания он должен был всего лишь отвечать за сохранность этих товаров, а кого интересовала сера или жесть. Впрочем, все хлопоты были впереди. На Ямайке ему предстояло не только выгрузить товар из трюма, но и проверить, все ли в наличии, все ли документы правильно оформлены и подписаны, довольны ли таможенники, учтены ли комиссионные при продаже, не пропущено ли что-нибудь из вороха, сопровождающих товар бумаг. Сейчас же на корабле делать было решительно нечего. Разумеется, Джейми не отказался бы выполнить какую-либо физическую работу, да и месье Пикар, наш боцман, всегда нуждался в помощи. и не раз искосо взглядывал на мощную фигуру шотландца. Однако же толку от суперкарга было мало. Он мог выполнять любую физическую работу, но чтобы работать на корабле, нужно было разбираться в морском деле. Видеть, какой канат подтянуть, знать, как завязать морской узел, как поставить парус. А Джейми ничего этого не знал. Хотя в проворности не уступал ни одному моряку. Поскольку грубая физическая сила требовалась сейчас не так часто, он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Рождённый солдатом, Джейми с удовольствием помогал команде в том, в чём он разбирался. Через день на Артемиде проводились артиллерийские учения, для чего приходилось выкатывать огромные пушки и наводить их на воображаемые цели. В этом принимали участие все. За исключением меня, Марселе и мистера Уиллоби. Да разве ещё Фергюса? который присматривал за нами, вздрагивающими от грохота. Он бы и рад был поучаствовать вместе со всеми, но, не имея руки, не мог этого сделать. Джейми же часами торчал возле канонира Тома Стерджеса и в упоении обсуждал с ним таинство орудийного дела. «Признаться, я не рассчитывала на радушный прием со стороны моряков. Но, казалось, женщина в роли судового врача их нисколько не удивляет. Как пояснил Фергюс, Моряки рады тому, что на таком маленьком торговом судне, каким является Артемида, есть хирург. Ведь обыкновенно такой роскошью располагают только большие военные суда. А что касается женщин, то часто на маленьких судах жена канонира выполняет обязанности костоправа. И неизвестно, насколько хорошо это ей удается. Пока от меня не требовалось чего-то большего, чем заживлять ушибы и ожоги, вправлять вывихи, вычищать чирьи, лечить зубы и желудок. Нужно сказать, что ко мне обращались нечасто, потому что команда была небольшой, 32 человека, а больным в море нечего делать. Поэтому я располагала множеством свободного времени, не считая того утреннего часа, за который я успевала принять нуждающихся в помощи. Корабль шел на юг, по великому атлантическому кругу, и мы с Джейми наслаждались присутствием друг друга. Мелкие заботы не отвлекали нас, а окружающие не требовали постоянного участия в их делах, и мы могли позволить себе основательно подзабытую роскошь общения. Нам ничто не угрожало сейчас, а если будет угрожать впоследствии, какое нам дело до этого? Мы просто были друг с другом. А это значило, что вместе мы преодолеем все препятствия, какие только могут случиться на нашем пути. Начиная с моего возвращения в Эдинбург, И вплоть до этой поездки нас непрестанно отвлекала житейская рутина, а подстерегавшие опасности грозили уничтожить не только наше счастье, но и нас самих. Теперь же, пусть и на время, но мы были свободны. Плавание по южным морям дарило нам незабываемые минуты новых открытий, добавляло новые темы в наши разговоры о разных забавных мелочах, вырывало из нашей груди восторженные возгласы. при виде чудес и диковинок. Восходящего и заходящего солнца в полнеба, блестящих мокрых спин морских рыбок, то и дело мелькавших зелеными и серебристыми спинками и исчезавшие в глубине, едва успевали рассмотреть их. Упорных дельфинов, плывущих по нескольку дней за кораблем, словно добровольные провожатые, выпрыгивающих из воды, чтобы получше рассмотреть странных существ на странном предмете. А плавающие водоросли — образовывавшие целые острова, служившие жилищем для махоньких крабов и прозрачных медуз. Здесь не только солнце поражало наше воображение своими размерами, но и луна. В полнолуние нам казалось, что плоское светило внимательно смотрит на нас, не скрытых ни облаками, ни ночной тьмой. Было немножко боязно видеть, как на небе встаёт громадный светящийся диск, а вода в то же время остаётся тёмной. И непонятным оставался плеск воды, в которой, как я полагала, должны были плавать дельфины. Но кто знает. Это таинственное зрелище восхода Луны волновало всех без исключения. Даже старые матросы из команды не могли сдержать своего восхищения. Итак, мы становились ближе к тайнам природы, а сама природа словно протягивала нам свои ласковые руки, предлагала щедрые дары. Вот они. Дотянись рукой и возьми. Земля против Луны, известная против непознанного. Казалось, что можно сосчитать темные пятна и кратеры. На поверхности светила, так близко она была. «Можно поговорить с лунными людьми», — Джейми, улыбаясь, послал приветственный жест земному спутнику. К закату рыдают плеяды, луна под морями. Вспомнились мне поэтические строки. Примечание. Стихотворение Альфреда Эдвара Хаусмана, 1859-1936 годы жизни. Взгляни-ка, ведь в воде она тоже есть. Лунный свет отражался в воде, будто где-то в толще вод морских находится еще одна луна. Знаешь, в моем времени, тогда как я шла к тебе, люди хотели полететь туда, наверх, на луну. Жаль, что я не смогу узнать, получилось у них или нет. «Машины, сделанные человеком, могут улететь наверх?» Джейми скептически поднял глаза на небо. «Это должно быть великое путешествие, и совершат его очень смелые люди. Наверное, она довольно далеко. Помню, в одной книге по астрономии было указано, что отсюда до нее около 300 лиг. Может быть, в текст скралась ошибка, и Луна намного ближе?» Или ваши летательные аппараты, аэропланы преодолевают такие расстояния? Аэропланы не смогут долететь туда, но другие машины, ракеты, смогут. Для этого их специально создают. Это правда. Луна довольно далеко. Да и добраться до неё непросто. На определённом расстоянии от Земли начинается космос. Это такое место, где нет воздуха. то есть люди не могут там дышать без специальных приспособлений. Кушать и пить там тоже нечего, поэтому все, кто отправится туда, должны будут взять с собой в канистрах воздух, воду и еду». «Вот это да!» Джейми мечтательно уставился на небо. «Я даже немножко завидовала ему, ведь я уже кое-что знала о том, как можно добраться на Луну и что там ждёт людей, а он мог предаваться фантазиям». А они знают, что там? Или летят на наобум? Что там на Луне? Ты знаешь что-нибудь? Как жаль, что я никогда не смогу увидеть. Я расскажу тебе. До полета людей наши исследователи отправили туда приспособление, которое могло фотографировать поверхность Луны. Так что теперь мы приблизительно знаем, что находится на ней. Так вот, снимки показывают, что на Луне нет ни деревьев, ни цветов. Там только камни. Но они по-своему красивы. Там есть скалы, горы и кратеры. Те, что кажутся нам отсюда пятнами. Подумав, я прибавила. Будто Шотландия. Разве что без растительности. Услышав это, Джейми рассмеялся и сунул руку в карман, где были снимки Брианы. Он небезосновательно связывал слово «снимок» с моим временем, временем, из которого я пришла к нему — Поэтому, очевидно, решил взглянуть на свою дочь из будущего, запечатлённую, как ему казалось, на простом листке бумаги. Карточки хранились в кармане его плаща и не вынимались ни в чём присутствии. О них не знал даже Фергюс. Сейчас ночью. Никто не мог видеть нас. Палуба была пуста. Мне хватило бы совсем немного света, чтобы с первого взгляда узнать, на какой из фотографий Бри запечатлена в том или ином возрасте. и припомнить все обстоятельства, сопутствовавшие фотографированию. А Луна хорошо освещала снимки. Я отметила, что края карточек уже истрёпаны. Значит, Джейми не раз тайно доставал их и смотрел на дочь. «Как ты полагаешь, он доберётся туда?» Он указал на Луну. брина на снимке тоже смотрела куда-то вдаль, не зная, что она попадает в объектив фотоаппарата, и уж тем более не предполагая. что ее образ когда-нибудь попадет в другое время, на 200 лет назад. Джемми полагал, что путешествие людей на Луну является всего лишь разновидностью одного из земных путешествий, пусть и требующим более тщательной подготовки и терпения. Не знаю, возможно, он был прав. Наши нынешние путешествия, а тем более мое возвращение к нему, тоже были также безрассудны, и мы также полагались на удачу. хоть делали всё от нас зависящее в плане материальной подготовки. Если сравнивать эти путешествия, они ничуть не уступали дерзкому полёту на Луну. Всё может быть. Бриану тоже привлекали неведомые края, так что я не могла знать наверняка, куда ей захочется отправиться и как устроить свою судьбу. Джейми занимался карточками, в который раз рассматривая их. показывающих ему своё отражение, только женское и чуть более молодое. Поразительно. Но мы жили, зная, что через много-много лет нас повторит дочь. Уже повторила. Мы были бессмертны. Образ камня, который я видела в Шотландии, не выходил у меня из головы, с тех пор, как я рассказала о нём Джейми. Хорошо, что напоминание о смерти было так далеко от нас сейчас. Я втайне надеялась, что наше последнее расставание произойдет не скоро. Бриана же была памятью о нас в веках. Припомнились строки Хаусмана. «Остановись у могильной плиты. Он для нашего мира потерян. Но помни, что тот, кому дорога ты, Слову всегда был верен». Мне захотелось прижаться к любимому, Отцу моей дочери, и я сделала это. через одежду, чувствуя, какой он тёплый. Положив голову на его руку, я могла видеть, как он смотрит на фотографии. «Красивая девушка», — традиционно произнёс Джейми с уважением и интересом, глядя на дочь. «Ты говорила, что она умненькая?» «Как и ты», — он рассмеялся в ответ. Увидев, что его взгляд стал напряжённым, я решила взглянуть, что же его так могло поразить. Как я и предполагала, это была карточка, изображавшая дочь на пляже, где шестнадцатилетняя Бри, до бёдер скрытая волнами, плещет воду на своего приятеля Родни, который, в свою очередь, тоже обдаёт её брызгами. Джейми молчал и хмурился. «Ммм... Что за...» Он запнулся, но продолжил. «Клэр, ты не подумай, что я буду выговаривать тебе, но...» Он с трудом подбирал слова. «Но не кажется ли тебе, что так нельзя? Это ведь против правил приличия». Я сдержалась, чтобы не оскорбить его смехом. «В моё время так выглядит большинство девушек. Это костюм для купания, в котором люди обычно появляются на пляже, так что здесь нет ничего зазорного». На Бри был раздельный купальник бикини. Трусики начинались чуть ниже пупка. видишь ли Я долго думала, стоит ли показывать тебе этот снимок, не обидит ли он тебя. Но мне пришло в голову, что ты никогда не увидишь ее так полно, как здесь. Джейми был сконфужен, но в целом понял мою идею и поддержал ее. В самом деле, на полуобнаженную Бри было приятно смотреть, и его переполняла гордость от того, что эта девушка — его дочь. Ты права. Она действительно красива. «Везде». Рассуждая, Джейми вертел карточку в руках, то поднося ее к глазам, то снова отдаляя. «Многие женщины купаются на гишом. Это не страшно. Пускай такой костюм странен для меня, но если в ваше время это красиво, я не против. Только... Зачем же она так стоит в присутствии парня? Ясно». Джейми, как истинный шотландец, усматривал в безобидном родне мужчину, который может сделать что-то нехорошее в отношении его дочери. Что ж, справедливое суждение для 18 века. Нужно было объясниться, чего бы это ни стоило. Но как, если это скользкая тема для многих людей нашего времени, не говоря уже о Шотландии двухвековой давности? «Мы привыкли, что подростки растут и играют вместе, и не запрещаем им». К тому же стандарт одежды у нас совсем другой, нежели у вас. Если не холодно, то многие части тела можно открыть на людях. Mm -hmm. Да, что-то такое-то и впрямь говорила мне. Характерный шотландский звук передавал удивление и неодобрение. Джейми, разумеется, не мог принять чуждые ему моральные устои и тревожился за дочь, живущую в таком странном и опасном, по его мнению, времени. Впервые. Я увидела еще одну роль, которую Джейми играл в обществе. Роль, которую я по понятным причинам не могла видеть. Роль строгого шотландского папочки. Возлюбленный муж его исполнении были на порядок мягче. Дядюшка и брат не так суровы. Даже Лэрт и воин уступали в непоколебимости. Хорошо, что Небринь и не ощутили на себе его тяжелый и угрюмый взгляд. Впервые мне с облегчением подумалось, что Брианне очень повезло с тем, что её настоящий отец не смог принимать участие в процессе её воспитания, иначе бы ухажёрам не сдобровать. Ни один юноша на пушечный выстрел не смог бы приблизиться к ней. Джейми заморгал и начал вздыхать, видимо, собираясь спросить что-то важное. Стушивавшись ещё больше, он выдавил из себя. «Ты не знаешь, она сохранила...» «Девство». Тон, каким был задан этот вопрос, и заминка посреди фразы давали ясно понять, что, спрашивая, Джейми ощущает примерно то же, что ощущает человек, прыгающий со скалы в горную реку без страховки. «Конечно, сохранила». Твердостью голоса я дала понять, что ничуть не сомневаюсь в добродетели Бри. «Честно говоря, я не знала этого наверняка». но более-менее представляла себе жизнь Бри и могла с большой долей уверенности предположить, что это так. Впрочем, с Джейми я не была кристально честна на этот счёт. Ведь, во-первых, не всякая мать может говорить свободно об интимной жизни дочери. А во-вторых, он не должен был знать о моих допущениях и сомнениях, поскольку перестал бы доверять и мне, и ей. Он и так не всё понимал в моём времени, а идею сексуальной свободы воспринял бы как крайнюю распущенность. и воспитание в юношах и девушках похоти. Ух. Возглас облегчения, вырвавшийся из его груди, дал мне понять, что я поступила правильно. Я так и думала, но... Брид, честная девушка. Пожимая ему руку, сказала я. Мы с Фрэнком, возможно, были плохой семьёй, но для неё сделали всё возможное. Я знал это. Спасибо вам. Джейми быстро спрятал фотокарточку в конверт и спрятал его в карман плаща. Он избегал встречаться со мной взглядом и смотрел на луну. Ветер играл его волосами, выбивая их из-под ленты, стягивавшей его кудри. А он убирал их со лба. Было заметно, что Джейми размышляет о чем-то, а жест производит машинально. Выражение его глаз было отсутствующим. Наконец он заговорил. «Ты считаешь...» «Ты не думаешь, что зря вернулась ко мне?» Глухо вымолвил он. Первым моим порывом было отвернуться, оттолкнуть его от себя и убежать. Но он не дал мне этого сделать, поймав меня за руку и прижав к себе. «Я рад тебе, безумно рад, ты не подумай. Без тебя я не представляю своей жизни». Он обнял меня еще сильнее. «Иногда я думаю, что умру от радости, когда вижу тебя, когда могу обнимать тебя вот так. но Ты оставила дочь ради меня. У нее никого нет больше. Фрэнк умер. Ты здесь со мной. Нет ни одного мужчины из твоей семьи или семьи Фрэнка, который бы устроил ее брак и защитил ее. Она ведь не замужняя. Неужели ты не могла проследить за этим? Ты могла бы вернуться ко мне чуть позже, когда ее жизнь устроилась. Я не спешила с ответом. Могла, не могла. «Я не знаю. Не могу сказать». Мой голос дрогнул. Во мне разрывались женщина и мать. «Наше время другое». «Ну и что? Неужели девушка в вашем времени не должна выходить замуж?» «Да то. Ты не понимаешь». Я отстранилась от Джейми и свирепо посмотрела на шотландского папочку. «Ты не поймёшь. Наше время другое. Совсем другое». Мы считаем, что девушка, как и парень, сама выбирает, что ей делать в жизни. Понимаешь, о чем я говорю? Бриана сама решит, когда и за кого выйти замуж. Она не будет ждать, что ей кто-нибудь, пусть даже я, устроит брак. Нет, ею будет руководить любовь. Это будет только ее выбор. Она сама устроит и свой брак, и свою жизнь. Получит хорошее образование, сможет прокормить себя. Многие... Очень многие наши женщины поступают именно так. Они не нуждаются в том, чтобы за них принимал решение мужчина. Если мужчина не покровительствует женщине, не защищает ее, не заботится о ней, грош цена ему и его времени. Джейми рассердился не на шутку. Я глубоко вдохнула, пытаясь овладеть собой. «Наши женщины нуждаются в мужчинах, конечно». Я попыталась говорить убедительно и мягко, подкрепляя свои слова лаской. Но они могут выбирать, и с удовольствием делают это. Они выходят замуж за того, кого любят, а не за того, кого им предложили или принудили. Джейми немного расслабился, но все же напомнил. «Ты была вынуждена выйти за меня». «Да, но вернуться меня никто не принуждал. Я вернулась к тебе, потому что это мой выбор — быть с тобой». и любить тебя — свободный выбор свободной женщины. Я могла бы остаться в своем времени, там, где были все удобства и горячая ванна, там, где были мои друзья и дочь, там, где я хорошо зарабатывала и была уважаема в обществе. Но ты нужен мне, потому я вернулась». Лаская своего мужа, я чувствовала, что он уже успокоился. «Я знал это, англичаночка». Он снова привлек меня к себе, И я положила голову на его грудь, туда, где под тканью ощущались квадратные фотографии дочери. Когда я уходила, то очень боялась. Доверительно проговорила я. Боялась, что умру при переходе, что не найду тебя. А не найдя печатника Майкальма не смогу вернуться назад в свое время. Бриана настояла, чтобы я шла. Иначе можно было ошибиться во времени и не встретить тебя. Но я боялась. в том числе боялась оставить дочь одну. «Конечно, я бы вообще не мог ничего делать», заверил Джейми, гладя меня по голове. «И я. Я знала, что не смогу говорить без слез, поэтому решила написать ей. Я понимала, что больше... что больше мы не увидимся». стиснув зубы, я умолкла. Написание письма и передача его Роджеру так живо представились передо мной. что слезы уже подступили к горлу. Джейми, чувствуя мое состояние, провел кончиками пальцев мне по спине. «Хорошая затея, англичаночка. А что ты написала?» Я нервно хихикнула. Я оставила письмо, в котором изложила все, что сочла нужным в тот момент. Такое материнское назидание дочери, вступающей во взрослую жизнь. Всякие советы, глупые и не очень. Изложила свое мнение о том, как следует жить. Не знаю, пригодится ли это. Зато узнает то, чего бы я никогда, наверное, не рассказала ей. Не будь возможности вернуться к тебе. И краткие рекомендации о том, что делать с документами и как распорядиться наследством. Доживая последние дни в Бостоне, я где-то с неделю рылась по дому, в поисках всех необходимых бумаг, закладных, банковских чеков и семейных реликвий. Часть архива касалась Фрэнка и его родных. от которых осталось множество подборок фотографических и газетных вырезок, генеалогических росписей и коробок с письмами. Часть была моей. В стенном шкафу я хранила коробочку, вмещавшую весь мой скромный архив. Благодаря дяде Лэмо он дошел до меня. Правда, чего-то экстраординарного там не было. Свидетельства о рождении, как мое, так и родителей, брачные свидетельства и акт регистрации автомобиля, на котором они и разбились. Последнее я бы не стала хоронить, будь на то моя воля. Впрочем, странного ничего не было, если учесть, что дядя Лэм был учёным, а значит, берёг всё то, что содержало информацию. Просто так, на всякий случай. А ещё там были фотографии. Я знала это наверняка, потому что часто лезла ночью в коробку, чтобы посмотреть на снимок матери. Она была изображена на нескольких фото, но довольно нечётко. И всё же я пыталась представить, как она выглядела. Домыслить, какой она была, ведь я вовсе не помнила ее. Самым удачным был снимок крупным планом, раскрашенный вручную, где губы и щеки были яркими, как у куклы, а глаза карими, что, по словам дядюшки, не соответствовало действительности. Я унаследовала от мамы золотистые глаза. На ней была шляпа-колокол из фетра. Мама улыбалась, смотря в камеру из-под полей. В юности мне очень нужна была мать. Но Бриана была старше, чем я тогда, и я надеялась, что она не будет страдать, подобно мне. Все же стоило оставить ей что-то, что показывало бы меня всю такую, какой она меня помнила. И я решила оставить ей свой студийный фотопортрет. Она должна была найти его в коробке, оставленной посреди письменного стола, куда я надеялась вложить еще не написанное письмо. «Дорогая Бри», появились на бумаге, первые слова, но они надолго оставались единственными, которые я смогла написать. Слишком тяжело было прощаться с дочерью вот так, посредством послания на листочке. Одно дело думать, что нужно будет оставить дочь и уехать неведомо куда, и совсем другое выводить слова прощания, долженствующие объяснить причину ухода. Мне казалось, что я схожу с ума. Неужели это я сижу и пишу бриф прощальное письмо? вместо того, чтобы поддержать ее после смерти Френка. Я ясно видела, как ручка дрожит в моей руке и выводит не только знаки на бумаге, но и кружки по воздуху. Пришлось отложить ручку в сторону и сесть, закрыв глаза. Нет дрейфь. Нужно написать это проклятое письмо, даже если дочь не станет читать его и выбросит в мусорное ведро. А уж если прочтет, то будет вспоминать свою непутевую матушку добрым словом. «Никакого вреда от написания или чтения не будет, а написать все-таки надо». Приказав себе писать, я вновь взяла ручку в руки. «Дорогая Бри, я не уверена, что ты прочтешь это послание, хоть я и оставлю его на видном месте. Поскольку я все-таки надеюсь, что оно дойдет до тебя, и ты прочтешь его полностью, я изложу здесь все, что знаю сама». о твоих настоящих дедушках и бабушках, а также о прадедушках и прабабушках, и твою историю болезни. Пока я писала строку за строкой и складывала приятно шуршащие листы, содержащие повествование о таких важных для меня вещах, в стопку, я немного успокоилась. Письмо всегда унимает игру воображения, особенно если пишешь воспоминания или завещание Приходилось думать о том, что я могу передать Бриане. что я знаю и помню сама. Какие-то кусочки жизненной мудрости, к которым я сама пришла не сразу, а придя постепенно забывала, как пришла к таким выводам. Как рассказать в одном письме, пусть и довольно длинном, все то, что пережил и передумал за 48 лет жизни? Как раскрыть таинственное, а с течением времени они перестали быть таковыми, пружины, побуждавшие меня действовать так или иначе? И вообще... Захочет ли дочь читать мудрые наставления мамочки, сбежавшей от нее неведомо куда? Не знаю, как повела бы я себя, будь я на ее месте. Впрочем, я писала не только для Брианы, но и для себя. Я оценивала свой поступок, соотнося его со всей моей предыдущей жизнью, и убеждалась, что иначе быть не могло. Так что в любом случае следовало доверить своей мысли бумаге. Как это ни было похоже на сюжет фантастического фильма, Но моим словам суждено было звучать в веках. Мне суждено отправиться в прошлое, обри будет здесь и всегда сможет услышать голос матери, пришедшей из прошлого, чтобы родить ее, или из будущего, чтобы встретиться с ее отцом. Но удастся ли мне доверить бумаге материнские чувства? Это была задача поистине огромной важности, и мне оставалось лишь подчиниться внутреннему голосу, звучавшему во мне. и диктовавшему слова, и надеяться, что дочь захочет прочесть эти советы и прислушаться к ним. Дитя. Это слово заставило меня остановиться и тяжело сглотнуть. Бри. Ты — моё дитя. И останешься им навсегда, поверь. Когда ты сама станешь матерью, ты поймёшь, что это значит, а пока просто поверь, что это так. У меня не будет другой возможности поговорить с тобой об этом. И я хочу рассказать тебе все сейчас, чтобы ты знала, что чувствовала твоя мать все эти годы. Когда я впервые почувствовала тебя внутри себя, я поняла, что отныне и навсегда ты будешь частью меня. Именно так. Частью меня. Сейчас, когда тебе уже 18 мне кажется, что я до сих пор поправляю тебе одеяло, когда ты спишь. Слушаю, ровное ли у тебя дыхание. Любуюсь тобой и умиляюсь сладости твоего сна. Я знала тогда и знаю сейчас, что если ты живешь на свете, значит, все хорошо. В это трудно поверить. Но я, наверное, как и всякая мать, помню все те глупые и милые прозвища, которые я давала тебе в разные годы твоей жизни. Мой цыпленочек, моя тыковка, драгоценная голубка, прелесть, чудо. Крошка, солнышко. Знаешь, евреи и мусульмане называют своего бога девятьюстами именами. Я думаю, что это от того, что нельзя выразить любовь ни одним словом, ни даже десятью словами. Глаза мои туманились от слез, и я моргала, чтобы согнать их. Если бы я ставила своей целью выражаться как можно точнее и яснее, я была бы вынуждена подбирать слова, думать о том, как лучше построить фразу. и тогда вряд ли бы мне удалось вообще что-либо оставить на бумаге. Сейчас я, по крайней мере, выражала материнские чувства так, как мне хотелось, и это было лучше, так как Бри могла услышать мой настоящий, неподдельный голос. Все, все врезалось в мою память и осталось в ней навсегда. Младенческий пушок на твоей головке, золотистый и мягкий, появившийся на свет вместе с тобой. Сломанный ноготь на большом пальце. Помнишь, в прошлом году ты попыталась мнуть дверь пикапа Джереми? Вечно обкусанные ногти. Подумать только. Я никогда не узнаю, избавишься ли ты от этой детской привычки. Боже мой, ведь это последняя весточка, которую я могу послать тебе. Все прекратится вот уже очень скоро. Я не смогу видеть тебя, следить, как ты меняешься, как у тебя формируются взрослые черты лица. как ты вытянешься и станешь выше меня ростом. Я всегда буду помнить все-все, дорогая дочка. Мать не может забыть своего ребенка, потому что она мать. Никто, никто не знает, как ты выглядела в трехлетнем возрасте. Точнее, как тогда выглядели твои ушки. А я знаю, потому что обычно сидела возле тебя и читала тебе детские стихи наподобие «рыбка раз», «рыбка два». Или три сердитых козлика. А ты разовела от удовольствия. И твои ушки тоже. Чистая младенческая кожа, на которой можно было видеть отпечатки пальцев, если коснуться ее. Ты похожа на своего отца, на Джейми. Это очевидно. Кое-что есть от меня. Чтобы убедиться в этом, можешь взглянуть на фотокарточку моей мамы. И на чёрно-белые карточки бабушки и прабабушки. У них был широкий красивый лоб, как и у нас с тобой. Если будешь следить за собой, то долго будешь привлекательной. Мне так хочется присутствовать при всём этом. Но я не смогу видеть, как ты совершаешь вечерний туалет или как умываешься по утрам. Поэтому тебе придётся делать это самой. Для меня. Для меня, который уже не будет рядом. Я не могу иначе. «Мне нужно уйти или остаться. Третьего не дано». Письмо уже было мокрым от слез, капавших на бумагу. И я сделала перерыв, чтобы утереть их и перевести дух. Но вскоре продолжила. «Бри, мне не жаль. Ты, конечно, понимаешь, что единственное, о чем я могу жалеть, так это о том, что придется оставить с тебя. Но больше я ни о чем не жалею. 20 лет я жила без любимого». А ты узнала об этом только сейчас. Можешь представить, каково мне приходилось все это время? Но у нас есть ты. А это стоит очень многого. Ты стала причиной и ценой нашей разлуки. Но мы не жалеем об этом. Пусть так. Это лучше, чем если бы наше существование никак не продолжилось. Думаю, Джейми поддержит меня и не станет обижаться, что я говорю от его лица. Девочка моя, ты моя радость. Радость всей моей жизни. Ты и Джейми. Не знаю девушек лучше тебя. Возможно, что их нет. Знаю, что сейчас ты хмыкаешь и передергиваешь плечиком. Мама так считает, потому что она мама. Другие сказали бы иначе. но ну, разумеется. Но разве тебя сейчас должно волновать мнение других? Я искренне считаю, что ты самая лучшая в мире девушка. Ты самая большая ценность, какая только у меня была. Ты. «И твой отец. Я многое видела. И сделала тоже довольно многое. Сама знаешь, какую эпоху я застала. Но ты и твой отец были главными людьми в моей жизни. А встреча с Джейми и твое рождение — главными событиями в ней». Я высморкалась и взяла новый лист. «Как бы то ни было, письмо — это лучшее, что я могу сделать сейчас». хотя прощание такого рода представляло немалые трудности еще и потому, что я не могла видеть глаз Брианы и могла руководствоваться только своим настроением при написании последней весточки. Сейчас эти слова кажутся мне идущими от сердца. Но почувствуется ли их искренность? Или спустя время все потеряется, словно в зыбучих песках? Что такого я могла пожелать ей сейчас? Чтобы это пожелание пригодилось ей через месяц, когда меня уже не будет? и ей придется жить самой. Или через год? А через 10 лет? Когда образ мамы совершенно изгладится в ее памяти, и от меня останется лишь воспоминание, когда я стану приятным, но не главным эпизодом в жизни дочери. Люби таких, как Джейми, смелых и мужественных, ответственных и сильных, и таких, как Фрэнк, потому что он твой отец. Написав это, Я поймала себя на том, что сомневаюсь в справедливости написанного. Но, вспомнив Роджера Уэйкфилда, оставила все как есть. Когда любишь мужчину и хочешь жить с ним, не стоит пытаться изменить его. Этот совет не вызвал внутреннего протеста, как предыдущий. Зная Джейми столько лет, я все больше убеждалась в правоте своего решения предоставить любимому быть таким, какой он есть. Но и не давай мужчине менять тебя. Ему это не удастся, хотя он и будет пытаться. Нет, все не то. Я куснула кончик пера. То есть, может быть, и то, но не так. Бри будет решать сама, что ей делать. Материнские советы здесь ни к чему. Размыслив, что же все-таки пожелать дочери напоследок, я дописала то, к чему пришла сама. И что оказалось едва ли не самым важным, к чему я пришла за свою жизнь. Держись прямо и постарайся не толстеть. Всегда любящая тебя мама. По вздрагиванию плеч Джейми, я поняла, что он скорее всего смеется. Я не могла видеть его лица и смотрела на рубашку, белевшую в лунном свете. "Обряны будет счастливая жизнь", прошептал Джейми, когда притянул меня к себе. "Вы человек, являющийся дочерью такой матери, как ты, Жизнь просто не может сложиться несчастливо. Правда, ее отец Олух. Зато ты, англичаночка, лучшая в мире мать. Поцелуй меня и знай, что если бы мне предложили целый мир с тем, чтобы я отдал тебя, я бы не согласился».